осведомился Кувалда, вытаращившись на молчаливого Трофима. «Смотря что ты имеешь в виду под словами настоящий», негромко ответил Леонид. Усложнять великий фюрер не стал. «Он двигает «Угу, бля, значит натоятий!» Вне всяких сомнений. Кувалде доводилось видеть големов, и не раз. И весьма разнообразных, поскольку мастера тайного города отличались завидной фантазией.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 потому что трофей доступно объяснил лёня почему он сам не ответил в праовую перевел со своего на понятный кувалда не мой ей мгновенно заинтересовался одноглазый фюрер у кого отза голем не мой я понял Клопицкий осмотрел голову собеседника долгим немного жалостливым взглядом и сделал необходимое уточнение не мой значит не говорит не говорит тей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 Резко, но по-прежнему негромко произнес Клопицкий. И в следующий миг рядом с головой говорливого гостя в стену вонзился черный навски нож. Откуда Трофим его извлек, никто из присутствующих не заметил. «Осторожнее!» — взвизгнул великий фюрер. «Сработал датчик бессмысленных переговоров», — вежливо сообщил ученый. «Ты превысил лимит». «А нормальный слабо-то знает!» — осведомился Шапка, косясь единственным глазом на торчащий из стены клинок. «Конечно», — машинально ответил Клопицкий. «Тогда затем не говорит?» У Лёни отвисла челюсть. И ещё ему показалось, что брови Трофима удивлённо поползли вверх. Но так, наверное, только показалось. Кувал, даже воспользовавшись возникшей паузой, попытался выдернуть из стены нож. Убедился, что не получится. Сделал вид, что и не пытался. Поднялся со скрипнувшего стула. Прошёлся. Бесстрашно потрепал голема по плечу и приступил к делу. «У тебя отел может получиться великая миссия, которая тебя в вообще никогда не снилась, и не могла присниться дата во сне». «Даже где?» «Дата во сне», весомо повторил фюрер. «Это значит, что ты иметь стать не мог, что тебе когда-нибудь так поведет». И «Извини, я пока не понял, о чем идет речь», — робко улыбнулся Клопицкий и принялся чересчур старательно протирать очки. Время, которое скромный ученый мысленно выделил предводителю дикарей, подходило к концу, о чем, собственно, артефактор и планировал поведать визитеру. Но Кувалда понял причину неловкости по-своему. «Я солил от радости!» «Не без этого!» – протянул ученый елузя платочком по линзам. модец поцеловать мне руку в знак признательности!» Клопецкий вернул очки на нос и с академическим равнодушием сообщил.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 Кувалда опасливо взглянул на невозмутимого голема и продолжил. «Я ведь по делу к тебе, а дело вот какое. Ты, говорят, крутой артефактор. То есть умеешь делать крутые артефакты?» «Говорят, что умею». Не стал отникиваться Клопицкий. «Кто говорит?» Заинтересовался Одноглазый. «А почему ты ко мне пришел?» Осведомился лёня элегантно избежав ненужных уточнений. «Притом, потому что мне отказали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 А потом полукровка-полукровки-родень. Как братья от разной мамы. Ты вот весь из тебя умный. Мне понравилась твоя честность, усмехнулся Клопицкий. То ли он действительно не обиделся, то ли мастерски владел собой. Что касается полукровки, то это далеко не самое мерзкое слово из тех, которые мне доводилось слышать. Хочет я тебя еще как-нибудь обдаву. Подожди. Тогда мне придется сделать из тебя какой-нибудь артефакт. «За этим я и приехал!» «Неужели?» — изумился лёня «Меня упросили на свадьбу доглянуть!» — приосанился Кувалда. «Ты должен на ней лысать королева зенится!» Вроде в новостях было. «Ага, и я тоже там буду, как новости!» Кувалда важно глотнулась с пляги с вензелем и продолжил. «А какая ты свадьба, беды!» Леня навострил уши. Но великий фюрж точно знал, зачем приехал. Какая ты воть подарка. Вот ей придумал, что ты и должен сделать артефакт для самой королевы. Мля, она ну только такой, чтобы все вокруг круты поравляли от хифения. Королева поняла, что красные цапки ей верные любят доветно, и тёты бы тёла вся и твоя Пандута. Недорого. Одноглазый нетерпеливо огляделся. Где он? «Сколько желаний такая экономия!» — задумчиво протянул Клопицкий. «Попахивает неуважением к царственной особе». «Я особу в всячески!» — обозначил позицию одноглазий. «Но должен думать о том, чтобы наша семья процветала под властью короны и была на хорошем цвету, и чтобы не разорилась на подарке которые потом продать никому нельзя, если королева от него откатывается. Врубайся!» «Почти во всё «Тогда неси то, что я говорю, и денег возьми нормально! Они как эти задные сафы!» И тут великий фюрер начал что-то подозревать. «У тебя вообще это есть?» «Что именно?» Скромно и без особого азарта осведомился лёня «Есть, как я сказал!» «Прямо сейчас могу предложить выдвижной усилитель барабанного грохотания». «Для чего?» «Раскрыл рот Кувалда». «Для уличных концертов, например». Выдвинул свою версию артефактор. «Ты издеваешься?» «Мне его заказали, и я его сделал». «О каких издевательствах ты говоришь?» «Я не могу дарить ее величеству выдвижное грохотание». «А я не знаю, что нужно подарить Всеславе, чтобы она поняла насчет безудержной любви красных шапок». Отрезал Клопецкий. «Верноподанной любви!» «У вас все становится безудержным». «Откуда знает?» «Вижу, как вы любите виски!» «Мы бед него не мудрым!» «Подарите все слова башню из пустых бутылок в натуральную величину!» «Вели его!» «Башни!» «Какой?» «Какой фантазии хватит!» «Мля!» Кувалда наконец-то понял, что над ним потешаются, и стал меняться лицом в злобном направлении. вид то полукоровка!» Упражняюсь в остроумии. острая я люблю!» проворчал великий фюрер, делая попытку извлечь на свет церемониальный ятаган. «Ты ничего не забыл?» то ты больше за столом с документами работаю. Так-то, может, пару выпадов и добыл». «Но руки помнят!» успокоил артефактора кувалда. от тягом! Баска сначала свалится, а потом китки полезут!» «О друге моем не забыл?» Одноглазый резко обернулся, Внимательно посмотрел на миролюбиво посавывающего Трофима, вспомнил о неизвестно откуда взявшемся ноже, огорченно вернул наполовину извлеченный етаган на место, поднялся и, не прощаясь, вышел из лаборатории. В его голове крутилась одна единственная мысль. «Что ты делать Дальфи?»